Дело 28 июня, завершая собой ряд дворцовых переворотов XVIII века, не во всем было на них похоже. И оно было исполнено посредством гвардии, но его поддержало открыто выразившееся сочувствие столичного населения, придавшее ему народную окраску. Притом оно носило совсем иной политический характер. В 1725 В 1730 и 1741 годах гвардия установляла или восстановляла привычную верховную власть в том или другом лице, которые вожди ее представляли ей законным наследником этой власти. В 1762 году она выступала самостоятельной политической силой, притом не охранительной, как прежде, а революционной, не извергая законного носителя верховной власти, которому сама недавно присягала. К возмущенному национальному чувству примешивалось в ней самодовольное сознание, что она создает и дает Отечеству свое правительство, хоть и незаконное, но которое лучше законного поймет и соблюдет его интересы. Объясняя гвардейский энтузиазм, проявившийся в перевороте, Екатерина вскоре писала, что последний гвардейский солдат смотрел на нее как надела рук своих. И в ответ на эту революционную лояльность своей гвардии Екатерина поспешила заявить, что узурпация может стать надежным залогом государственного порядка и народного благоденствия. Когда в Петербурге улегло движение поднятое переворотом, и излишества уличного патриотического ликования покрыты были торжественным актом, изъяснявшим смысл совершившихся событий обнародован был второй обстоятельный манифест от 6 июля. Это и оправдание захвата, и исповедь, и обличение павшего властителя, и целая политическая программа. С беспощадной откровенностью разоблачаются преступные или постыдные деяния и злоумышление бывшего императора, которые по уверению манифеста должны были привести к мятежу, цареубийству и гибели государства. Видя отечество гибнущее и вняв присланным от народа избранным, верноподданным, императрица отдала себя или на жертву за любезное отечество, или на избавление его от угрожавших опасностей. В лице неизложенного императора манифест обличал и бичевал не злосчастную случайность, а самый строй русского государства. «Самовластие», — гласил манифест, — Необузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствием непосредственно бывает причиною. Никогда русская власть с высоты престола так откровенно не вещала своему народу такой печальной истины, что венец государственного здания в коем он обитает, своим непрочным построением всегда грозит разрушить самое здание. В предотвращение этого бедствия императрица Найи торжественнейше обещала своим императорским словом узаконить такие государственные восстановления, которые и в потомки предохранили бы целость империи и самодержавной власти, а верных слуг отечества вывели бы из уныния и оскорблений.